Проехав Сибую, они оказались в Мегура. На дороге всё так же тишь да гладь. Бронетранспортер, тихо гудя двигателем, ехал по железной дороге меж освещаемых закатом зданий, похожих на руины храмов. Южно-центральные районы Токио, Эбису, мигура и Гаданда Харьюки не знал ни в реальном, ни в ускоренном мирах, поэтому вскоре окончательно перестал понимать, где они едут. Лишь когда солнце светившая все это время справа, оказалась за его спиной, Харьюки понял, что они, наконец, свернули на восток. Легион Грейт Уолл, держащий под контролем районы Сибуя, Мегура и Синагава, является крупнейшей организацией ускоренного мира не только по площади подвластных территорий, но и по количеству человек. Однако в то же время он отличается самой мягкой политикой среди шести великих легионов, связанных пактом о взаимном ненападении, и редко когда устраивает вылазки на нейтральные территории. А Да, они часто нападают на территорию Неганебулас, но присылают Человека 2-3, максимум пятых уровней. Складывается впечатление, что они делают это не потому, что хотят захватить территорию Чёрного Легиона, а исключительно ради того, чтобы потренировать своих новичков. Основные силы Зелёного Легиона занимаются охотой на больших эннами на неограниченном поле. В особенности этим любит заниматься Зелёный Король Грингранде, который может без особых проблем сражаться с эннами Дикого Класса в одиночку. Он часто устраивает крайне длительные волоски, в ходе которых набирает огромное количество бёрст поинтов. Но, как ни странно, после этого он тратит заработанные с таким трудом очки на карты, который скармливает самым слабым эннами малого класса. Убив такого бонусного эннами, можно заработать солидное количество очков. Но при этом Зелёный Король кормит их не только на территории районов Сибуя и Мегура, но и там, где обитают другие легионы. Более того, остальным легионам уходит большая часть этих бонусных очков. Другими словами, Зелёный Король безвозмездно и беспристрастно раздаёт накопленные в ходе охоты очки, таким образом поддерживая жизнь ускоренного мира. Игры файтинга Brain Burst 2039. Когда Харой Юки, встретившись с ним на вершине башни Рапонги Хиллс, спросил его, зачем он это делает, то услышал в ответ два незнакомых термина. Попытка номер один. Axel Assault 2038. Попытка номер три. Cosmos Corrupt 2040. Обе эти игры в своё время покинули все игроки, и потому они считались заброшенными. Но в Brain Burst 2039, попытки номер два, оказалось что-то, чего не было в остальных. Зелёный король собирался поддерживать этот мир до тех пор, пока не станет ясно, что это. Хотя Харуюки и не мог понять смысла сказанных слов, в то же самое время они вселяли в него смутные страхи. Особенно это касалось существования нескольких попыток. Если эти попытки означали, что всё это – часть эксперимента в рамках метода пропа ошибок, то выходит, что этот мир, спасший Харуюки и столько всего даровавший ему, на деле лишь хрупкая фантазия, которая может исчезнуть в любой момент по чьей-то прихоти. Именно поэтому Харуюки до сих пор не задумывался всерьёз о смысле слов, сказанных Зелёным Королём. Дело даже не в том, что он попросту боялся исчезновения ускоренного мира. Он хотел быть рядом с Черноснежкой тогда, когда исполнится её мечта. Когда она дойдёт до десятого уровня. Когда игра будет считаться пройденной. Он хотел увидеть конец этого мира вместе с ней, потому что верил, даже если ускоренный мир и исчез бы в тот самый момент, он наверняка приобрёл бы нечто очень важное. Но в то же время... Если кто-то решит, что попытка провалилась и дёрнет рубильник, исчезнет всё. Пропадут все воспоминания Бёрстлинкеров, все начатые дела обратятся в ничто. Хароюки ни за что не хотел такого конца. И в то же время осознание того, что он ничего не сможет с этим поделать, пугало его до дрожи. Аватар Харуюки действительно начал содрогаться. Он вжал руки в плечи и прервал свои мысли. Сейчас не время думать о мирах, до которых он не может дотянуться. Прямо сейчас он должен думать об одном из самых дорогих своих друзей, который страдает совсем рядом с ним. Кусака Берин и Эш Роллер уже много раз приходили Харуюки на помощь. В этот раз настал черед Харуюки спасать их. Когда он поднял голову, то увидел, что они постепенно едут под мост, похожий рамочными опорами на римский акведук. Харуюки напряг взгляд пытаясь разобрать, чему соответствует этот объект в реальности. Фука, которая так и не сдвинулась с места, пока Харуюки находился в раздумьях, пояснила. Это, видимо, пересечение линии Яманоты с мостом, по которому проходит Синкансен. Значит, сейчас мы проедем под ним, затем свернем на первую токийско-якогамскую дорогу, которая выведет нас на станцию Синагава, а уже оттуда старая токийская башня, «Где-то в четырёх-пяти километрах к северу». Транспортер поехал именно так, как сказала Фука. И через несколько минут вдали показалась мраморная башня, уходившая в самое небо. Вечный закат окрашивал её левую половину в красный цвет, а правую – в лиловый. Аватары, разговаривавшие в центре крыши, перешли вперёд. Общее мнение выразила Чиюри. «Ух ты, какая красота!» «Впервые вижу старую токийскую башню на закате!» «Если на то пошло, я тоже!» Неожиданно поддержал её Харуюки. «Понятное дело, что и я!» Добавил Такому. «Глядя на эту величественную фигуру, невольно задумываешься о том, что ей уже 90 лет!» «Ну, такое только Такому мог сказать!» Успел восхититься Харуюки перед тем, как из динамика раздался голос Ника. Такое только профессор Неганебилас смог сказать. Красные бронетранспортеры въехал в парк Сиба, расположенный в восточной части района Минато. Кстати, среди бёрстлинкеров повелось опускать слово «район» в разговорах о районах Минато и Кита. Спустя ровно полчаса с момента их второго погружения. В каких-то трёх километрах к северу от парка находятся те самые восточные врата, где они сражались с Эйрю. Немного жаль, что при выходе из портала нельзя сохранить положение дуэльного аватара, но от брейнбёрста, как от файтинга, таких удобств ожидать бесполезно. Пассажиры спрыгнули с крыши, затем Ника отозвала снаряжение, вернув его в инвентарь, после чего все девять аватаров встали в ряд и окинули взглядом огромную башню, имевшую в диаметре метров двадцать. Если в реальном мире старая токийская башня представляла собой коническую металлическую телевышку, то в ускоренном обратилась ровной цилиндрической колонной. Естественно, ее стены стали полностью отвесными и без каких-либо лестниц или лифтов. Два с половиной месяца назад, во время тренировок «Инкарнации», Харуюке почти удалось взобраться по этой башне самостоятельно благодаря тому, что на уровне пустоши её поверхность содержала множество неровностей. Но сейчас она состоит из гладкого мрамора, и зацепиться за неё совершенно невозможно. Уровень закат отличается хрупкостью, и углубления можно проделать самостоятельно, но... «Учитель, можно спросить, а что случится с этой башней?» «Если кто-то проделает в ней огромную дыру!» поинтересовался Сахару Юки, и Фука с широкой улыбкой ответила. «Разумеется, она рухнет. Конечно же, во время перехода она восстановится. Но я на всю жизнь запомню, что Ворон Сан сломал мой дом». Нет. «Не собираюсь я его ломать!» Увидев, как перепугался Сахару Юки, Черноснежка насмешливо вставила. «Не пугай так моего ребёнка, Фука!» в конце концов, На неограниченном поле здание ломать не так-то просто. Да, может и так. Но мне теперь самое интересно, что будет с моим домом, если башня рухнет. Рухнет ли он на землю или останется висеть в воздухе? Ха, логично предположить, что если его координаты фиксированы, то он должен зависнуть в воздухе, наверное. а ну если на то пошло, давайте я эту башню из своей пушки и снесу. А резко предложила Ника и уже приготовилась произносить команду на призыв снаряжения, но тут Парт подняла её на руки и покачала головой. «Эй, хватит со мной как с ребёнком обращаться, Парт! Да и не собиралась я на самом деле её ломать!» «Нет, собиралась». «Собиралась!» После ответов Акера и Утай, произнесённых самым серьёзным видом, Чиури и Такому рассмеялись. Хараюки немного посмеялся вместе с ними, а затем вернулся к теме. «Короче, на всякий случай лучше не пробивать в стене щели, чтобы по ним взбираться. Значит, мы с учителем повезём вас наверх, только вот дотянем ли мы до вершины». Ураганные сопла с трудом могли донести до вершины башни даже одну фука, так что вряд ли она могла взять с собой более одного пассажира, а сам Харуюки никак не мог бы перевести на себе шестерых. «Похоже, у нас нет другого выбора». Кроме как пойти в два захода. Начала Черноснежка, но тут парт, продолжавшая держать Ника на руках, коснулась мраморной стены правой рукой и сказала. Думаю, я смогу вскарабкаться. А с каких пор ты умеешь бегать по стенам, Леопард? Я выбрала эту способность в качестве бонуса за уровень, пока мы ехали. С равнодушным видом произнес Леопардовый аватар. После небольшой паузы все остальные аватары Кроме одного, дружно воскликнули «Что?». «Но, Парт, это ведь не какие-то там бонусы за второй и третий уровни. Это за седьмой и восьмой, можно сказать, самые последние из бонусов. Над этим выбором думают неделями, а то и месяцами», – ашарашина проговорил Харуюки. В ответ Парт пожала плечами и сказала немыслимое. «Энпи, даже если с бонусом я не угадаю», «Он не то чтобы совсем неизменяемый». Аватаров обдул мягкий, шелестящий ветерок заката. Стоило ему утихнуть. «Что?» Раздался очередной почти дружный вопль. К нему не присоединилась лишь Парт, и всё тот же человек. «Ты серьёзно, Леопард? Я никогда не слышала о том, что их можно менять!» Воскликнула Черноснежка, подавшись вперёд. «Парт, ты не шутишь? Ты могла хотя бы мне рассказать!» Закричала Ника которую та продолжала прижимать к себе. Но Парт никак не отреагировала на возникший шум и сказала лишь... «Я и сама только что это узнала. А как именно их менять?» Парт повернулась как вакарент тому самому человеку, что не отреагировал на её слова. «Я не очень хочу рассказывать». «Что? Об этом ещё и Карент зна...» «Погодите-ка! Вот оно что!» На середине фразы Черноснежка явно начала понимать, что происходит, скрестила руки на груди и затихла. Вслед за ней краткие «А» обронили Фука, Утай и Ника. Вскоре после них и Такому с Чиюри протянули «Не может быть!» и «Только не говорите, что...» сократив лагерь непонимающих до одного Хоруюки. Тот крепко задумался, понимая, что этот лагерь надо как можно быстрее покинуть. Аквакарент знала способ перераспределить бонусы за уровни, а Блат-Леопард открыла его совсем недавно. В плане уровней их между собой объединяло... <звык> «А, понял!» <звык> – воскликнул Харой Йоки. Его размышления, наконец, привели его к несложному ответу. Карент и Леопард объединяло не повышение уровней, а понижение. Если точнее, способность вытягивания уровня, который владеет Цейрю. Поскольку что-либо ещё никому говорить не хотелось, следующие слова донеслись от Акеры, кивнувшей головой, качнув при этом потоками воды. «Именно. Когда сирю понижает уровень своей способностью, Аватар теряет бонус, который он выбрал на том уровне. Это значит, что, получив тот же уровень повторно, бонус можно выбрать заново». «Но Карен...» Хараюки сделал шаг вперёд и произнёс один из нескольких вопросов, всплывших в его голове. У тебя ведь и на первом уровне был богатый арсенал способностей. А гидрочутье, которым она пользовалась вчера во время битвы за территорию, и с помощью которого могла превратить всю воду уровня в микрофон, возможность спускаться вниз, стекая по стене, защита друзей бронёй и стекущей воды, аквакарант обладала слишком большим количеством способностей для аватара первого уровня. Акира кивнула и ответила эти способности я получила не за счет бонусов уровней их я освоила во время битв так же как ты выучил полет и оптическую проводимость понижение уровня не может отобрать их у меня а, -а, -а, -а, -а... харроюки протяжно вздохнул